Угу. У нас сегодня 3 февраля, и как, и третье занятие по заговорной магии в дистанционной группе. И тема у нас сегодня финансы. Так, сначала э, я хотела кое о чём с вами поговорить. Значит, поступило несколько запросов, разные вопросы одну тему осветить другую давайте пока у нас народ подтягивается тогда как раз об этом и поговорим значит первое что я хотела сказать это смотрите когда делаете что-то там допустим друзьям или родственникам ну там оберег амулет, то есть но ну, в любом случае вот любая ваша магическая работа берите за это металлическую монетку Для равновесия. Ну то есть, вот если вы прям абсолютно от чистой, от чистого сердца э, дарите, прям вот этот, сделали вот этот подарок, не знаю, там амулетик, например, и отдаёте его вот прям вот абсолютно, вы на 100% уверены, что вот от чистого сердца вы его отдаёте, можете прям сказать, что это подарок. Тогда монетку брать не надо если вы понимаете что вы конечно да как бы от души делаете там родственникам обереге ну когда они об этом знают конечно если это например плетёный на руку если они об этом знают ну то есть при, при них делаете если на фотографию то конечно не надо никакой там требовать монетки непонятно за что вот а если как бы при них делается работа даже если вы прям вот понимаете что ну надо ну как же там родственникам не помочь ну вот Как у нас тут звучало, я же обязана. Все равно берите монетку. Ну, то есть, вот, не бывает так, чтобы прям вот на 100%, не знаю, но ну, вот у меня их там родственников этих в количестве там нескольких штук. Вот я каждого заплела, допустим, каждому по оберегу. Ну, честно скажу, я устану от этого. Даже я. А вы поначалу так и подавно. Поэтому э, вот эта вот металлическая монетка, она э, как, даёт равновесие. Какое равновесие? Ну, энергетическое, что ли, равновесие. То есть её можно там, не знаю, по -по положить, собирать эти монетки, класть их, например, там в алтарь, на алтарь, или там в тумбочке. У меня там на, на заднем фоне стоит тумбочка. Вот я их там складываю, значит, в, этот, э, в такую как в мисочку, вот, они у меня там лежат. То есть таким образом, вот, добытые, пусть я не воспользуюсь этими деньгами, но они тоже стоят на алтаре, тоже привлекают энергетику. Вот. А про тему помощи. Так её назову, насильственной помощи. Это когда, знаете... Но вот у меня на глазах там что-то происходит с человеком. Я считаю, что, ну, раз я рядом, значит, я обязана ему помочь. Открою вам секрет, не обязана. Ни в какой ситуации. А можно монетки потом в церковь отнести? Можно, наверное. Почему бы и нет? Тем более, раз возник вообще такой, возникла такая мысль. Можно собирать, потом относить, конечно. Вот. Значит, не обязана я совсем. У меня буквально на той, что... Нет. Две недели назад, короче, у меня мама заболела. Прям вот резко взяла слегла Мы, значит, подорвались с утра пораньше с костылями, с там всякими, значит, этими принадлежностями, полетели к ней в область. Приехали. Я понимаю, что вот, да, вот приехали помочь, костыли привезли, да, денег я ей оставила. И понимаю, что вот, ну вот я бы сейчас там с ней осталась, там начала бы её, значит, уговаривать в Москву, давай там в области плохие врачи. Или там как-то... Её там не брали, короче, не, не брали в больницу, потому что нет направления. То есть она просто слегла и лежит, а в больницу не берут. И вот я бы сейчас могла подорваться, там позвать друзей, значит, с машиной, где её можно положить, потому что сидеть она не может. Вот, то есть и прям вот таким образом насильственно ей помочь, потому что я точно знаю, что в Москве лучше врачи, что у меня в Москве есть, значит, хорошие знакомые, что сейчас мы её пристроим, мы её, мы ей поможем. Я вот смотрю на неё и понимаю, что, блин, это её урок, её личный. Она с ним сама разбирается, насколько может. Просит меня погадать там на картах, я и гадаю, смотрю, объясняю, она всё понимает и работает с этим. Я понимаю, что если я сейчас вот её заберу отсюда, от мужа, там заберу к себе, потому что муж к нам точно не поедет и у нас жить не будет, я таким образом... Ну вот насильственным методом вмешаюсь в её судьбу. То есть мне придётся брать на себя вот эту вот огромную ответственность за то, что я вмешалась в её урок. Вместо того, чтобы она сама его как-то прорабатывала, насколько она может, я вот таким образом значит вмешаюсь с моей точки зрения, типа сделаю лучше, а не факт, что оно лучше. Может быть, это ну это её выбор, во-первых. Мы же все ответственны, в общем, за свою судьбу, за свой выбор, за, за своё здоровье тоже. Таким образом, это я всё к чему. У нас на форуме, в группе обсуждалась вот эта тема, про то, что обязан помочь или не обязан помочь. Что виснет, да? Что-то у нас с интернетом. Да-да-да, вот спасайтесь все, иду творить добро, да. И наносить множественную пользу. Всё хорошо, спасибо. Вот, понятно то, что я говорю? Или у кого-то не ложится? Давайте пообсуждаем это. Угу. Смотрите, тема на форуме касалась, в общем-то, ребёнка, насколько я помню. тут такая штука. А детки у нас до 12 лет имеют очень жёсткое кармическое обоснование всего, что с ними происходит. Они до 12 лет набирают себе базу для, ну, то есть базу вот этих вот проблем и комплексов, если можно так сказать, для последующей отработки в жизни. То есть вот мы сейчас там с вами ходим к психотерапевту, там, к психологу-консультанту. Кто кто как кто как может работает, тренинги, книжки там читаем, как-то прорабатываемся. Вот для того, чтобы мы могли вот эти вот свои, значит, пройти уроки и проработать то, что вот мы сейчас делаем, мы всё вот это вот тогда в детстве себе заполучили. Точно так же наши детки сейчас получают себе вот вот эту базу для последующей отработки, чтобы пройти в жизни то, что они запланировали еще до воплощения на земле. То есть они эти уроки себе поставили в список, что вот это я должна пройти, и вот это, вот этому научиться. И, соответственно, если мы сейчас пытаемся жестко вмешаться в судьбу ребенка там до 12 лет, ну, в лучшем случае у нас ничего не получится просто, В худшем случае, может, нам ещё чего прилетит, люлей каких за это дело. Вот, поэтому а, то, что детки уже после 12 лет, то есть там 15, 16, 17, 18, к слову сказать, это уже не детки, это уже взрослые люди. Вот, и по, после после 18 лет, то есть нужно прям вот уже стараться отпускать. И, по крайней мере, давать свободу Ну, поступкам и самовыражению. Вот, поэтому э, дети после 12 лет, то есть, имеют право полное на своё собственное мнение. Вот, и это я всё к чему? К тому, что помощь может быть только по запросу. Мы можем помощь с вами предложить. Хочешь, я тебе помогу? У меня есть вариант, как поступить в твоей ситуации. Хочешь? Не хочешь? Если что, моё предложение в силе. Звони там в любое время. Как отличить, когда нужно вмешаться, и не случайно я свидетель, а когда э, оставить человека в своей судьбе? Ирина, ну вот, предложить. Подойти и предложить помощь. Нужна помощь? Ну и, соответственно, интуицию тоже никто не отменял. Если там человек, например, ответить не может. Там, говорю, если ему прям сильно что-то по судьбе, ну, то по вам просто не дадут вмешаться. Так, да, понятно, донести информацию, но ну, не вмешиваться без разрешения, да. Но родители именно эти, именно для чего-то им даны, значит, то, что мама или папа могут сделать оберег, неспроста. Да, Валь. Про оберег — да. Да. То есть, ну, действительно, вот если там ребёнку... Ну, в крайнем случае, тарологом можно спросить по картам. Я вот племянница... Ладно, назовём её племянницей. Я вот племяннице спрашивала, она год ходила под оберегом, А мама всё её как-то так это смущалась. Вот, в школе смотрят, несмотря на то, что они у нас в одном классе, там, с моей дочкой, в общем, они одинаковые, то есть, и у то, и то, и эти верёвочки. Думаю, какая разница, моя будет одна с этой верёвочкой ходить, или они обе будут. Вот, но мама всё как-то так это к этой верёвочке. Вот, и через год она, короче, это, ну, мы срезали, всё сняли. И я смотрю, она как-то не жаждет желания, значит, заплетать её заново. Я давай а начались проблемы. И со здоровьем там вообще, с психикой тоже чуть-чуть. Я спрашивала по картам, надо ли ей хотя бы там, может быть, по фотографии сделать уберег. Карты сказали, не надо. То есть решили оставить вот так. Но когда 23-летняя умирает, жалко, особенно если остаётся пятилетний малыш. Жалко, конечно, Марина, но малыш К сожалению, выбрал себе вот такую судьбу. То есть и девушку, конечно, жалко. Малыш, правда, выбирал. В пятилетнем возрасте, э, ну, я практически, в общем, не верю в такое, что это чистое там совпадение, что это... Ну, что он был не в курсе, что вот душа, воплотившаяся, была не в курсе, что как бы случится такое. Вот, понятно? Понятно? То, что я говорю угу. а можно какой вопрос какой вопрос ты при этом э, задавала насколько благоприятные перспективы очень емкий вопрос очень универсальный ну в нем есть все а, а что еще нужно благоприятствие и перспективы если я сделаю оберег что будет Мне показывают там всякую бяку в раскладе. Я понимаю, что М -м, не хочу такого будущего, не буду делать. Можно переспросить на всякий случай под раскладом, правильно ли я поняла, что берег делать не стоит, они мне наоборот там что-нибудь такое светленькое. Я говорю, спасибо, поняла правильно. И ещё один у нас момент, а, как отличить чёрные заговоры от белых. Кто научился? Напишите мне, кто уже искал что-нибудь там в интернете, в книжках, и прям реально для себя понял, что вот это чёрный, брать не буду, и чётко понимаю, почему он чёрный, а вот это беленький, хороший рабочий. Вроде бы да. Всё, что на манипулирование и с обращением к тёмным силам, да. Но некоторые даже со словами «Аминь» вызывают подозрения. Да, есть такое. И ещё какой и каким чтением читать? Угу. Думаю, в большинстве случаев отличу, но не факт. Где прописана угроза, там чёрный, правильно? Особенно шепотки. Что особенно шепотки, Валь? А, вызывают подозрения, ты имеешь в виду? Да. Там, где агрессия и насилие, сложно всё же отличить. А давайте мы с вами поступим так. Я не уверена за себя, как у меня будет со временем. Я тут вон взяла и на три дня, значит, свалилась. То ли с вирусом, то ли с чем-то непонятным. Сейчас, сейчас я расскажу про это попозже, уже в теме лекции. Давайте, кто из вас что будет находить, будет постить в группу, и мы будем с вами, ну, мы, вы, а за мной последнее слово, мы будем с вами обсуждать, каким чтением, ну, погадаем вот так вот, кто что скажет, кому как кажется, каким чтением это читается. И желательно, знаете как, пишите там нижнее, И почему нижняя потому что он славянский допустим прям четко видно пусть вас не смущает например впереди там обращение там, не знаю там господу или к иисусу или к деве марии а в конце три аминя это у нас таким образом миксуются заговоры берется оригинал славянский и добавляются к нему, значит, там спереди, сзади, еще по серединке строчки, их прям, вот если начинаешь разбирать, их прям четко видно, что вот вот здесь вот кусок заговора, потом идет опять обращение там к Иисусу или к другим нашим святым, и а дальше опять идет продолжение славянского заговора. «Слышала, что для родителей детям нельзя делать. Или это не так?» а, Ирина, не слышала такого. Ну, не могу даже предположить, почему, откуда это пошло. Не знаю. Ну, ну, я думаю, что можно, да. Ну, я делаю. У меня и мама, и папа заплетённые под оберегом. Вот. Договорились тогда? Кто что находит, у кого что спорное, и я прям буду, может быть, правда, кто-то что-то стоящее найдёт. Тогда всем в копилку будет новый заговор. Заговор на учёбу для детёныша. А, Валя, или в личку, или, значит, туда же, я вам положу. Есть такой. А, про чтение ещё. Значит, верхнее. Значит, смотрите, верхним чтением читаются заговоры, Сильно молитвоподобные. То есть прям вот, особенно там, где на старорусском, старославянском языке написано, там, где вот язык сломаешь, чтобы это выговорить, вот та, там прям сто процентов это верхним читается. И смотрите, в верхних заговорах прям, знаете, он выглядит как просьба. То есть вот я, значит, тут такая из себя маленькая, слабенькая, прошу тебя, Господи, помоги мне там в том-то и том-то. Вот это 100% верхнее. Если в заговоре э, написано, что я, значит, там... Чего я? Ну, не знаю, там, кому-то повелеваю, значит, сделайся для меня вот это, а ещё вон то, да, сильные смелые спасибо, Лен, вот, то... Это, ну, процентов, так давайте, 70-80, что будет читаться нижним. Надо, конечно, смотреть ещё на весь заговор. Славянские почти все читаются нижним чтением. У них, э, в общем, у славянских я вот так, чтобы была просьба, ну, она, знаете как, она если и просьба, то помимо этого написано, что там... Ну, то есть всё равно там что-то либо я делаю, либо для меня что-то само делается. То есть там волеизъявление прописано, наше человеческое. Когда мы учёбу закончим, группа останется, не обязательно скачивать. Останется группа, э, ска... в смысле заговора не обязательно скачивать, э, скачиваете записи. Я там, не знаю, ну, месяц-два, может, они ещё повисят потом. Я потом удалю всё-таки папку. Вот, поэтому аудио скачивайте. А группа, да, будет живая, туда можно будет писать. У меня вон три таких группы, в общем, есть сейчас, прекрасно, значит, живут. Я чем нибудь новенькое туда нахожу, чем поделиться хочу, то же сама выкладываю. Они там что-то находят, значит, со мной советуются. Так, если получается больше верхним чтением, но то можно любой заговор прочитать верхним, сработает или нет. Инна сработает, просто он будет идти сложнее. Но несмотря на то, что каким-то у вас получается лучше, я бы всё-таки настаивала на том, чтобы вы прокачали оба чтения. Вот когда вы будете одинаково уметь и тем, и другим, А, вот тогда уже а, как бы вы все равно, вы сами по себе будете скатываться вот на то чтение, которое у вас сильнее. Mm -hmm. Затрат Да-да-да, да. Так, ну что, с этим уяснили? Пойдем дальше? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Да, финансы. Так. У меня к вам вопрос нарисован он. На что мы с вами тратим деньги? Ну вот так, чтобы вот такие, знаете, как не ну не на всё подряд. Кто там на Серёжке она На свои игрушки да на себя любимых на обучение на удовольствие а что никто не кушает что ли а вон на еду книги курсы коммуналка еда на учебу проживание удовольствие какая у меня группа хорошая дети ага. на жизнь На помощь близким. Спасибо, Марина. На удовлетворение всех потребностей за пире... пирамиды масла. Еда, учёба, баловство всякое. На выбор, что поесть, что купить, а не то, что есть, а то, что хочу. Угу. Ну, смотрите. В общем, да, прекрасно у меня группа подобралась. Значит, первый раз у меня столько правильных, так сказать, ответов. Ой, здорово. Путешествие, саморазвитие. Значит, смотрите. А, тратить деньги на себя, вот заработанные, обязательно. Ну, то есть вот, если я, например, вот приходит некая там... Понятно, у меня там, допустим, расписано на коммуналку столько-то, на еду там в месяц столько-то, или там в неделю. Значит, на там, запитание ребенку в школу столько-то, что еще там. Ну, там по сезонам, понятно, одежка. И вот бонус мне какой-нибудь прилетел. Ну, там вот, не знаю, лишний клиент. Или там много оставили, не знаю, там, типа чаевых сверху. Вот я смотрю на эти деньги, думаю, давно я обещала ребенку куклу. Пойду-ка я куплю куклу. Купила куклу, появились у меня ещё одни, значит, неучтённые деньги. Я думаю, так. Мало я, значит, на прошлой неделе отвезла денег маме. Они же их, наверное, уже потратили, они там и платных врачей вызывали. и Ну, пусть будут. И отвезу их маме. На что там ещё можно, значит, неправильно потратить? Ну, а, вот ещё. Тут 23 февраля, а скоро, значит, куплю подарок мужу. Подороже так. Себе я потом перебьюсь, у меня вроде и одёжка есть, сейчас и духи не кончились, у меня всё хорошо. И смотрит на меня, значит, мой эгрегор миссии, или ведущий эгрегор. Ведущий эгрегор — это э, тот, который... Немножко по а, ниже вибрации, с которым нам, если мы там не очень высокой вибрации сами по себе. Ну вот не доросли мы ещё. У нас ещё всё впереди. То с нами мы общаться напрямую с Эгрегором Миссии не можем. Он, у него слишком тонкая вибрация. А, и тогда у нас с нами общается Игрегор, ведущий эгрегор. Он как посредник между нами и Эгрегором Миссии. И смотрит, значит, на меня этот ведущий Грегор и говорит, или думает, или что он там может делать. А я же ведь ей-то денег давал. Она вот мне столько хорошего сделала, там столько, не знаю, клиентов приняла, столько народу обучила. Я радуюсь, она на меня работает, мою энергию транслирует в мир. Я ей деньги, значит, даю, там еще какие-то хорошие бонусы. И плюшки от пространства прилетают мне. А она вот так вот. Наверное, ей деньги не нужны, думает ведущий Грегор. И у меня, в общем, есть шанс в такой ситуации быстренько, так спокойненько этих денег лишиться. Ну, то есть мне перекроют реально финансовый поток. Смотрите, деньги нужно тратить на себя практически, Вот как на вкусняшки внутреннему ребёнку. У нас вот. У нас у каждого, а, есть это как, а, часть нашей личности. Внутренний ребёнок, внутренний родитель и внутренний взрослый. Игрушки, да, Валь, я читала про игрушки. Все правильно. Только, ну смотрите, тут, конечно, есть еще один нюанс, что у нас внутренние детки, ну я немножко вперед забегаю, могут просить игрушки взамен, ну когда им не хватает любви и тепла. Вот я, к слову сказать, заболела вот на эти два дня, А, ровно потому, что в предыдущие несколько дней я решила, что вот раз у меня сейчас, значит, так плохо, туго со временем, значит, так надо, и я себе не разрешала полежать просто и поотдыхать. Вот, ну, совсем, как бы я на следующей неделе отосплюсь, как бы, прям вот, а внутренняя детка у меня уже привыкла, что если она запрашивает, то она обычно получает, А тут она взяла и не получила. Значит, встала детка у меня, руки в боки, и говорит, всё, лежим. Ну, мы и легли. С температурой, правда. А, я как только дачный участок на себе, а, не себе купила, так вкусняшки от пространства и кончились. Да, Ирин? Правильно, копила себе, угу. а купила не себе. Ксюша, а можете моей дочери это сказать? А то не даёт мне много тряпочек для себя покупать. Ну, Марин, а сама? Дочь, кто тут мать? Ты или я? Сначала родителям. А у нас а, на Руси раньше, знаете, как было? Сначала кушает. Значит, вот мать приготовила... Сначала кушает отец, потому что ему нужно быстрее, больше и на работу. Потом кушают остальные взрослые, а потом кушают детки. А сейчас у нас с вами появился культ ребёнка. Поэтому все деньги кому? Ребёнку. А ещё мы таким образом а, стараемся, значит, исправить ошибки наших родителей. Вот у меня в детстве не было киндеров. Это эти яички киндер-сюрпризы. Вот значит, у моего ребёнка должно быть много киндеров. М? Похоже? Ксюша, а когда в долг выпрашивают? Это тоже нецелевое расходование своего денежного потока. Ну, Татьяна, разово? Или как? Или там постоянно? И вопрос ещё, отдают ли этот долг? Так мои тряпочки заберёт, а потом и для себя попросит. Ну, не надо отдавать. Мои тряпочки, это мои тряпочки. Я свои не отдам. Объясните ей, до меня дошло, что я не права, когда говорю. Ну, зачем тебе это? Потом дошло, что она взрослая женщина и должна тратить свои деньги на что хочет. Угу. Как решила на работу устроиться, так внутренний ребёнок сказал «Лежи и спи». Угу. Да. Каждому киндеру по киндеру. По одному. А мы что делаем? Особенно бабушки у нас. Но это ладно, это я к слову. Значит, смотрите, внутренний ребёнок у нас, у каждого, это та часть нашей личности, которая отвечает за вот это вот, знаете, искренность за эмоции за любовь вот все наши чувства настоящие вот мы настоящий вот я настоящая это это моя внутренняя детка а, на каждую вот такую вот детку у нас есть внутренний родитель у которого задача а, значит воспитать ну там в зависимости от того какой ребенок он значит отвечает за такие, знаете, социальные стереотипы. Как правильно, как неправильно. Как э, надо, как не надо. Делать, не делать. Что там я ещё написала у вас? Вот. Хорошо, плохо. Вот. Значит, у э, внутреннего ребёнка слово главное. Вот как его определить? Хочу. Вот если вы там подходите, не знаю, к витрине и видите какую-нибудь красивую-красивую пироженку, и вот что-то внутри говорит «хочу». Ну, ладно, про пироженку там давайте опустим. Там пусть будет... Что там пусть будет? Пусть будет мягкая игрушка. Вот вы смотрите на мягкую игрушку, вот-вот я по, -по, по этой причине по причине значит фигуры я опустила пироженку бусики да но бусики это наши игрушки а понимаете у нас а, может возникнуть странное желание именно вот на там какие-то вот детские игрушки колечко да тоже это наши взрослые желание а когда вот я подхожу там не знаю в ком-то другом магазине у нас сейчас в больших в общем супермаркетах продаются игрушки и вот я смотрю там не знаю на какого-то котенка и у меня прям вот хочу и И у меня тут же включаются внутренние родители говорит говорят, тебе хрена Ты взрослая тетка. Тебе там давно за 30. Тебе зачем плюшевый котенок? Скажи мне, пожалуйста. Я, значит, да, так отворачиваюсь, думаю, правда, и зачем? Куда его буду девать? Что с ним буду делать? Пойду колбасы куплю. Вот это семье на пользу. А внутренний взрослый в этот момент, значит, еще быстренько подсчитает, Вот это вот про факты у него Быстренько подсчитает Котёнок сколько там стоит? 600 рублей Сейчас у нас в супермаркетах котёнки только по 600 Колбаса 300 рублей Выгодно? Возьмём две колбасы Сказал взрослый Значит, внутренний родитель так это Порадовался Ребёнок что скажет? Игрушку не дали А мой ребёнок на качелях качается И через заборы лазит Недорого и безвредно. Да, Марин, я именно к этому и веду. Что, по сути, нашим внутренним деткам не хватает именно вот любви, тепла и ласки. Благодаря этому они пытаются каким-то образом скомпенсироваться, и нам срочно нужны игрушки в кавычках. Новый планшет, новый вышел телефон, а мой там уже не знаю, устаревший телефон поцарапанной там чем нибудь ещё. Это я не про то, что он там реально, например, глючит, его уже давно пора менять. Я про то, что хочется новенького, вот этого вот модного, там, другую машину. Мне этот цвет надоел. Чё там ещё может быть? То есть вот, понимаете, суть суть улавливаете? Что мы покупаем а, вот эти вот современные там гаджеты, не знаю, там... Новое красивое платье, оно мне нафиг не уперлось, но мне срочно нужно платье. К слову сказать, с платьями, я вот до того, как заболеть, я проходила это. Оно у меня до сих пор лежит в пакете, я его купила, да, оно лежит в пакете. У меня, которая, значит, надевает там хотя бы дома походить новенькая вещь, чтобы сразу-сразу её примерить, у меня неделю платье лежит в пакете, потому что не надо было, потому что внутренняя детка запрашивала... Отдыха, просто полежать и потупить в потолок, даже не в планшет, даже в группу вашу не заглядывать, и не в какие другие, а просто потупить. Радости, да. Радость можно получать тоже не только от материальных подарков. А я покупаю себе игрушки, а дочка спрашивает, а мне? Я ей отвечаю, что маме тоже нужно. Правильно? Да, мама без игрушек никак. А учиться, кто э, хочет, ребёнок внутренний или э, взрослый? Ирина, а смотря чему? Вот э, если вы пришли на этот курс, потому что вам интересненько, потому что ух ты, как здорово, то это внутренний ребёнок. А если вы пришли, потому что о, я там уже значит изучила э, Таро, нумерологию, что там я ищу, астрологию, а, значит, как это по руке читать, хиромантию. Вот мне ещё там пару дисциплин не хватает, и тогда я буду точно профессионалом. Вот это не про внутреннего ребёнка. И, скорее всего, вам тогда эта дисциплина новая и все очередные не при... не принесут ни радости, ни удовольствия, ни толком дохода. Да, верно. Лучше сразу колбасы купить, чем делать её из котят. <с> из плюшевых, да, Артём. Из плюшевых особенно. Радиоуправляемый вертолёт. Угу. Я, оказывается, в детском саду работаю. А, в детском саду кавычках. Ну да, на наверное, там у вас интересно. Украшения из камней без них не могу, Светлана, да, игрушечки, а моя мама кукол вяжет, <с> как у нас интересно, а меня к вам на курс с осени очень тянуло, значит, внутренний ребенок, а если все дисциплины по душе, но здоровье не резиновое, и время тоже. Ну мы сейчас к здоровью придем, станет понятней. Ребёнок — единственная субличность, с которой мы родились, остальные костыли для него. Ну, костыли для него, да, наверное, они, правда, не костыли, они, в общем, у нас а, такие же части личности, как и ребёнок, единственное, а в них, правда, нет вот того настоящего, что есть а, во внутренней детке. Я как э, в прошлом фотограф несколько лет значит отработавший в этой сфере вот, очень порадовалась вот этому фотопроекту э, Прямо вот идеально показывает реально вот э, то как выглядит наш внутренний ребёнок. мы когда начинаем там э, всем собой значит не знаю там капризничать вот именно из внутреннего ребёнка обижаться, там, что мы там ещё можем делать, и, и истерить, кокетничать можем из внутреннего ребёнка. Это вот реально выглядит вот так, как будто а, вот маленький человечек, но в обличии взрослого пытается, значит, корчить вот эти вот мордашки. Значит, а, внутренние детки... Орен, иди пожалуйста. Внутренние детки бывают а, двух, ну, трёх... Двух видов. Спонтанные и адаптивные. А, спонтанный ребёнок — это когда ребёнку... Ну вот, как и внешнему, то есть сразу вот можете сравнивать, я говорю про внутреннюю можете сразу а, представлять это, как это у внешнего, ну, обычного маленького ребёнка выглядит. Спонтанный — это которому можно почти всё, но при этом а, задача родителя — его... Ну как? Предупредить, уберечь от опасности. Ну то есть вот а, опекающий родитель, его еще как-то по-другому называют. Не помню сейчас. Короче, он, а, знаете, вовремя предупредит, а, объяснит, почему там нельзя, например, хватать а, страхующий. Нет, как-то по-другому его называют, но это ладно, это психология. Не помню слово. Гиперапи... Нет, это наоборот. Я поэтому вот хотела то слово вспомнить. Сейчас, может быть, у меня написано ещё где-то. <сосказ> не, -э, не записано. Короче, это тот родитель, который вот э -э вовремя объяснит и предупредит. Третий раз повторила. Короче, не даст обжечься там об горячий чайник, вовремя, значит, прислонив там, показав ребенку его ручкой там, например, об тёплое там, не знаю, какую-нибудь батарею. Вот, там об горячую, допустим, батарею, но понимая, что ожога не будет. И объяснит, что вот, понимаешь, а вот там еще хуже, там еще горячее. То есть туда нельзя. То есть он объясняет, почему его задача заботливый. Вот По-моему, заботливый. Правда. Да, по-моему, так его и называют ещё. Вот. И тогда ребёнок растёт, ну как, в естественных условиях. И развивается естественным образом. В отличие от адаптивного. Адаптивный ребёнок, у которого родители, знаете, как надзиратель, Ну, вот, критикующий. То есть то нельзя, это нельзя, сюда не ходи, то не делай, вообще прекрати орать, прекрати пищать, там, не знаю, стучать. И, соответственно, ребёнок в итоге подстраивается, потому что э, детки, ну, в общем, как минимум в младшем возрасте любят родителей и стараются ему угодить, родителю. Ну... Ладно, в большинстве своём. То есть такая <смех> такая у них черта тоже есть. И ребёнок подстраивается и превращается такой. Угу. Сюда нельзя? Ну ладно. И туда нельзя? Ну ладно. И бегать нельзя? Ну хорошо, посижу. И вот идёт по улице там бабушка старенькая, а за ручку с ней... Такая же вот примерно по характеру и поведению пятилетняя девочка. Медленно так за ручечку и какую-нибудь там куколку в руках несёт. И завистью смотрит на детишек на детской площадке, которые там ходят на ушах, на голове и на чём только не ходят. Да, да, радоваться человек перестаёт. Маленький пятилетний человек перестаёт радоваться. Как вы думаете, хочет он что-нибудь? Вот прям всей собой, искренне. А если и хочет, то уже превращается вот в протестующего, в бунтующего ребёнка. У него же тоже вот это вот, все, все эти эмоции, они у него копятся. Копятся, копятся, копятся. Угу, тут до крышечки дошло, и получился взрыв. И вот тут получается бунт. Вот чтобы вот до такого бунта не доводить вот с нашими внутренними детками, их нужно социализировать потихонечку, по чуть-чуть. Если у вас ребёнок спонтанный, то, в общем, я за вас очень рада, и всё у вас круто и хорошо. Просто не забывайте его периодически там радовать чем-нибудь, можно даже чуть-чуть побаловать, Только вовремя а, успевайте отследить, это ему правда нужна новая игрушка, и он именно ей будет радоваться. Или он таким образом пытается скомпенсироваться, потому что ему не хватило там отдыха, любви, ласки, просто по головке погладить. Мы себя вообще часто хвалим? Вот я правда молодец, потому что я там что-то сделала? Нет, редко хвалим. А пословица не просто так, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Когда хвалят со стороны, мы этому... Вот ещё вопрос. Мы этому часто верим? Когда нас хвалят со стороны? А даже если в похвалу верим, а верим ли мы, что нас искренне похвалили? А когда хвалим себя, сами себя... Ну, не поверить в искренность похвалы мы тут уже не можем, тут уже не вариант. И это самая ценная похвала, не обесценивать свои достижения. У нас англичанка говорила, сам себя не похвалишь, другие какашкой назовут. Ну, какая добрая англичанка. Ну, вот я примерно об этом. Моем, красим, одеваем и даже знаем, где беда живёт у ребёнка а типа зависит. Да, конечно, зависит, понятно. Я говорю примерно, в общем. Хочет вырасти и всем показать мексикан... Мексиканские танцы. И чёрные заговоры. А какой же пентакливый ребёнок? Он же тоже адаптивный по сути, только... Не сломавшийся, что ли? Нет, Артём. М -м -м. Пентакливый — это характер. А адаптивный, да, это уже именно сломанный характер. То есть Пентакливого можно разыграть. Ну, то есть он у него... Вот если он спонтанный, Пентакливый, то он просто, он вот просто сам в себе. Но он он адекватно реагирует на все это то есть не можно взять там в какой-то момент поиграть с адаптивным ребенком с ним вот э, вот так чтобы прям вот искренне по-настоящему он он радоваться не будет он не будет скакать там и визать ну то есть у него у него это уже э, табу на это стоит уже барьер он его не преодолеет вот так Так, у нас скоро перерыв, да? Это как бы разные качества одного целого. Да, именно. Это мы про Таро, если что. Пентакли — это масть, и а, по... у каждой масти свой характер это мы вот про пентоклизую масть сейчас говорили понятно то что я рассказываю есть у кого чего сказать про это дело может кто-то не согласен может у кого-то опыт другой? находить баланс между родителем и ребенком? вай uh, Даже, наверное, не родителям Может быть, сразу тогда на взрослого? Вообще, ты знаешь, баланс тогда между всеми, всеми тремя, потому что uh, без взрослого давайте я верну обратно этот слайд uh, Про вот самостоятельность и уверенность, а уж про ответственность, у ребёнка, в общем, с этим траблы. И смотрите, а как, допустим, быть, когда вот а, работа пока ещё не любимая, до любимой мы ещё не дошли, и на работу идти надо? Иначе тому же внутреннему ребёнку кушать будет нечего к вечеру. Договариваться. Взрослый должен присутствовать чаще. Угу. Если внутренний ребёнок уже ничего не хочет, настолько забит, доставать, Лен. А начинать потихонечку предлагать. Смотри, есть вот такая пироженка. Ну, пироженка. Позвольте я на пироженках, переведите сами, на, на, на, на что вам там, что захочет, значит, внутренний ребёнок. Вот приводите внутреннего ребёнка в магазин и выделяете ему сумму, на которую он может гулять. Значит, он говорит, не хочу, не знаю, что выбрать. Ты говоришь, вот смотри, вот это красивая, наверняка она вкусная. Он говорит, не знаю. И поначалу а, может даже получиться так, что то, что вы будете выбирать, будет вам, правда, не очень нравиться. Потому что а, у ребёнка ещё нет нет стереотипа, что ли, вот такого, нету а, слова. Потеряла. Ну, короче, ну привычки, что ли, нет. Что, правда, можно? Он вот как-то, он не доверяет. Он привык, что его только наказывают. И он, соответственно, он же себя ещё и не похвалил ни за что. За что тогда ему вообще пироженка-то? И, собственно, первое, что мы пытаемся сделать, это наказать. Звери, дорогие мои любимые звери. Дайте мне, пожалуйста, урок провести. А, пытается себя наказать. И, соответственно, даже если где-то там задней мыслёй пробежит то, что надо купить другую, поначалу есть шанс на то, что купите вот не ту, которую на самом деле хотелось. Если будете периодически вот так вот водить значит ребёнка гулять, в конце концов он научится выбирать научиться выбирать вот то самое именно, что ему хочется, и, соответственно, уже почувствовать вкус этому. Что правда можно? Это что правда мне? Как в мультики помните? Это мне? Ага. А за что? Просто так. Потому что ты моя детка, потому что, по сути, ты — это я. Взрослые не сразу, ведь взрослые. Это же с годами приходит. Да, Ксюшечка, на магию, на финансы, время останется. Я, по сути, про это рассказываю, светлан <с Dodd -0> Останется, да. Я к этому подвожу. Мы же из чего э, на это пришли? Что деньги нужно тратить на себя тоже. Иначе э, игрегор миссии и ведущий игрегор нам их перестанут просто давать. Ведь высшие силы, они-то знают, какие мы на самом деле. Они-то видят наших внутренних деток. И они таким образом как бы видят, что мы ну, себя уже запиздили просто до нельзя. И никаким образом, значит, не радуем себя любимую, себя любимого. Мульт в студию. И поэтому считают, что, наверное, нам не нужны деньги. Да, взрослый ведёт диалог. У взрослого такая задача, чтобы ребёнок и родитель не подрались. Пироженки. Донкихотская тема про пироженки это соционика. Ну что же, я вот так это... Думаете, я вас так не люблю, что у вас так зверями? Нет, у меня тут своих полудом. Да, надо положить мультик в группу. А как тогда понять аксиомы? Поделись с ближним, поделись с тем, кому хуже, чем тебе. Аксиомы. Я бы... Кем они назначены аксиомами? Вот кто нам много поколений вбивает в голову, что это аксиомы? Поделись с ближним. Ладно, там, подставь вторую щёку. Это я прям совсем уже на церковь. Мало того, что про вторую щеку вообще перевод, походу, неправильный. Ну да, Ирина, и к тому же поделись, а не все отдай. да Когда мы отдаем все детям, родителям, там квартирам, машинам. На последние деньги там отремонтировать машину, а себе, себя без пироженки. Вот, не поделись, а возлюби ближнего, как самого себя. Мы, по сути, в общем, часто ближних и любим, как самих себя. Ну что? Перерыв давайте. Кто за пироженкой, а кто себя просто погладит по головке? Доставайте своих <смех> внутренних деток, посмотрите, спросите, что они хотят. Пусть вот этот перерыв 5-7 минут они проведут так, как им хочется. Удачи!